Ренар быстро перестал узнавать комнату Вивьенна, как несколько часов назад перестал узнавать и собственное жилище. Всё было перевёрнуто вверх дном. Люди до борда обыскали всё, что могли. Сам архиепископ просматривал чуть ли не каждый лист, попадавшийся ему на глаза, но, похоже, не находил ничего, чтобы подтверждало его подозрения. Ренар не решался заговорить с прелатом, опасаясь возобновить его подозрительный настрой. Ваше высокое преосвященство, окликнул деборда один из его людей. Архиепископ повернулся и вопрошающе кивнул. Здесь ничего. Похоже на правду, задумчиво произнёс он, отходя на пару шагов от стола и окидывая его оценивающим взглядом. Его внимание привлекли потёртости на полу, и он, ничего не говоря, решил пододвинуть стол, следуя отмеченным на половицах досках. Его взгляд застыл на заметной щели в полу, и он прищурившись склонил голову набок. Не говоря ни слова, он удивительно для своего возраста проворно наклонился, начав приподнимать доску пальцами. Поначалу у него ничего не выходило, ирина уже подумал, что манительному прилату показалось. Однако через мгновение доска отошла, и поднебно рыжился тайник. Сидя на полу, деборт поднял почти победный взгляд на Ренара. "Мой друг", елейна обратился он. "Не сызвали шли проверить?" Ренар почувствовал, как кровь отливает у него от лица. "Тайник у Вивьенна? Здесь должна была быть какая-то ошибка". Хотя в глубине души Ренар и понимал, что именно этого боялся весь день. Он наклонился к теннику и опустил в него руку, едва не онемевшую от шока. Под половой доской оказался какой-то тканевый свёрток. Пришлось крепко ухватить и чуть перевернуть его, чтобы достать. Но уже через несколько мгновений Ренар распрямился, держа в руках книгу в чёрном кожаном переплёте. Он открыл её и проклял своё плохое зрение. Вместо букв он видел лишь расплывчатую кашу. Однако прекрасно понимал, не будь эта книга запретной, Вивьен не стал бы её прятать. Ты знаешь, что это такое? тихо спросил Деборт. Я не вижу вашего высокопреосвященства, с испуганным голосом ответил Ренар. Деборт протянул руку. Фазуаль Книга в чёрном переплёте оказалась у него, и он открыл её на первой странице. Поначалу он не менялся в лице, с любопытством изучая написанное. Однако вскоре нахмурился и заметно посерьёзнел. "Ох, Вивьен", скорбно произнёс он. "В чём дело?" напряжённо спросил Ренар. Взгляд доборда вдруг оторвался от книги. Остальных в комнате тоже привлекли шаги, приближавшиеся к входной двери, и все обернулись к Вивьену Коллеро, замершему в проходе. Что здесь, начал было он, но осёкся на полуслове, и лицо его мгновенно побледнело. Глаза сделались испуганными, губы напряжённо сжались, однако он довольно быстро сумел взять себя в руки. Ваше высокое преосвященство, Рижинар, Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла нервной и напряжённой. Чем обязан? Деборд сделал несколько шагов вперёд и замер прямо напротив Вивьен. Ренар держался за ним бледной тенью с опущенной головой. "Не хочешь ли ты объясниться, Вивьен?" холодно спросил Деборд. "В чём именно?" переводя на книгу нарочито непонимающий взгляд, спросил Вивьен. Что это? Архиепископ покачал книгой в руках. «Не имею ни малейшего понятия. Похоже книга, но я никогда прежде её не видел. Откуда она? Дбордт вступил, указывая на вскрытый тайник под столом. Это еретическая книга, спрятанная под твоим столом в специальном тайнике, ответил он. Вот как Вивиан изобразил искреннее удивление. "Клянусь, я понятия не имел. Мы все знаем, что это наглая ложь", оборвал Деборт. Голос его угрожающе поднялся до строгого крика. Вивиан замер, напряжённо переводя взгляд с архиепископа на своего друга и обратно. Когда он заговорил, голос его прозвучал надтреснуто. "Возможно, она была здесь до меня?" У того, кто прежде останавливался здесь, доборт покачал головой. Это исключено. О чего же мы беспокоились проверкой подобных стечений обстоятельств заранее. Больше тебе знать не нужно. Эта книга твоя, все доказательства на лицо. Ты готов в этом признаться? Лицо Вивьены сделалось совсем бледным. Я спрашиваю, готов ли ты признаться, что хранил у себя еретическую книгу, нетерпеливо надавил до борт. Нет, холодно отозвался Вивьен. Я не виновен. Ренар поднял на него взгляд почти с мольбой, хотя он и не знал, о чём мог мысленно умолять друга. Боже, боже правый, Ренару показалось, что пол ушёл у него из-под ног. Дэворт повернулся к нему. Полагаю, мой друг, лучше тебе озвучить приказ. Много раз ему приходилось произносить эти слова, но, видит Бог, это никогда не было так страшно. Скрепя сердце, он решительно посмотрел на Вивьену и со скорбью объявил: "Вивьен Калер, ты арестован".